послесловие автора. 30 лет и еще год. Столько времени прошло от начала работы над гибелью богов в далеком уже 1991 и окончанием саги сейчас, в 2022 -м. Эпопея начиналась еще в СССР, а теперь уже вошло в полную силу поколение, которое его даже не помнит. Огромная вселенная, родившаяся в конце 80-х, конечно же, не закончится и не умрет. Есть много разных историй, которые я еще хотел бы рассказать. Да и вообще, любую книгу можно продолжать и продолжать. Хорошие книги от того и бесконечны, что создали мир, а не просто поведали о каких-то событиях. А мир, он не имеет границ. И бесконечно Вселенная, проходя через множество перерождений, она продолжает жить». Далеко не все герои саги отправятся на покой. В уже вышедшем романе, когда мир изменился, мы вновь встречаемся с проснувшимся некромантом Фессом, ведь мир и впрямь изменился. Теперь, после души Бога, думаю, всем моим слушателям станет яснее, как возник тот мир, где очутились некромант с неугомонной драконицей Аэсанне. «Никогда не говори никогда, не возводи себе сам препятствий». Творчество подобно течению реки, оно само прокладывает себе путь, и не стоит пытаться искусственно повернуть его русло. Если чему-то я и научился за десятилетия литературной работы, так это ненужности всех и всяческих барьеров. Поэтому я не говорю, что никогда больше в моих книгах не появятся «Хедин и Ракот». Они вернутся, если найдется достойная их история. А пока мы идем дальше, мы не прощаемся. И разговор наш не окончен. Ник Перумов. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в октябре 2022 года в Warctroms Студио. В Studio. Студио пусть звучат голоса в твоей голове.